Глава пятнадцатая День, где каждый получает по заслугам Не надо этого делать Зачем беспокоить талантливого мальчишку? Кто здесь? Кто посмел? Разъяренно выпалил Ветвицкий А по рукам и рукавам пиджака заплясали редкие искры Кому жить надоело? Покажись! Следом переполошившись Со злостью на лицах отреагировал и дуэт Грановского со скархановым, точно так же обращаясь к собственным стихиям. Земле и ветру. Всего за доли мгновения обстановка в разгромленном кабинете достигла своего апогея, и те с осторожностью зазирались по сторонам, не пуская в ход собственный арсенал силы. — О как! — радостно закряхтел стариковский голос с явным злорадством над всем помещением. «Какие вы пугливые!» «Покажись!» Проживчал свирепо Грановский, делая пару шагов вперед, но уже в следующий миг тот застыл с изумлением, глядя на свои ноги, которые в мгновение ока по пояс покрыли слоем крепкого камня, преобразив князя в подобие скульптуры. Грановский уже было хотел переподчинить враждебную стихию, но так и застыл с тревогой на лице. Эта сила не слушалась его, значит, противник был искуснее». И на много. «Какой ты ретивый, Андрюшенька! Где же твоя ретивость была, когда ты и твои друзья крутили с древними кланами, а? Молчишь, да? Отпусти его, Серёженька!» Вдруг обратился тот к кому-то и окаменелась на князе тотчас спала. От такой неожиданности мужчина пошатнулся и со всего маху приложился задницей о пол. «Тени и тьма внутри помещения» внезапно сгустились сильнее, чем прежде, а затем в углу кабинета сформировались два тёмных силуэта. Мрак сам расступился перед ним, затем раздались медленные шаги, и перед всей троицей через пару мгновений предстала кослявая тень императора в обществе капитана третьего отдела. «Ну вот он, я, любезный мой, показался, и чего теперь?» скромно улыбнулся Потёмкин ваши выше высокопревосходительство с зашептал грановский отползая прочь от старика опять к древним побежите все трое и свето князь поочередно взглянул на бледнеющую троицу «А или ты маратушка монументалом обожирешься и в драку со мной полезешь блеснул глазами старик взглянув искоса на испуганного аскарханова или ты аркашенька «У тебя тут, может, где поставные бойцы и маги-убийцы просто простолединов под столом прячутся?» Ухмыльнулся мрачно тот, с интересом указав на перевернутый стол пальцем, а после на дрогнушого Ветвицкого. «И ты, Андрюшенька, тоже хорош, допустил все это. Вставай давай, чего расселся. А вы садитесь!» Голос Потемкина на миг посуровил. «Да побыстрее!» Светлый князь вдруг сделал пару шагов вперёд, подхватил перевёрнутый стул и, поставив его обратной стороной к себе, упер локти в спинку, глядя на рассаживающихся по своим местам молчаливых мужчин, в то время как за его спиной вездесущей тенью маячил решетников. «Знаете...» — тихо и даже с какой-то усталостью начал говорить Потёмкин. «На все ваши дела и грызню между собой, я чихать хотел» пока они не угрожают империи, само собой. Но вот то, что ваша троица взялась монументал производить на своей территории, это уже другой разговор. А ведь вы все знаете, как Всеволод относится к этой дряни азиатской». Впервые старик не применил к имени уменьшительно ласкательное, ведь имя принадлежало самому императору. «Вы что думали, мы ничего не узнаем? Считали, что древние кланы вам помогут?» «Или то, что вам все сойдет с рук, стоило только замести следы? Хотели, чтобы вас так просто простили? Я честно рассчитывал, что вам хватит и предупреждения, но когда все увидел своими глазами, мнение свое поменяло», — угрюмо заключил светлый князь. «Все самые большие ставки на Лазарева были сделаны мною и Сереженькой. Вам ясно? Да хоть чего объясняю». «Ваше... ваше высокопревосходительство!» Вдруг дрогнувшим голосом и с расширившимися глазами запричитал Витвицкий, пристав с кресла. «Мы бы, да, не в жизнь, мы ничем подобным не занимались». «Тише, тише, Аркашенька, чего ты так разнервничался? Сейчас, — говорит советник, — вы уже все сказали. А я многое услышал и увидел». Улыбнулся радушно старик, а тьма за его плечами вдруг сгустелась. «Я же вас не убивать пришёл, в конце концов. Я по другой части, дипломатической. Если бы это было нужно, этим занялся Серёженька и его люди. И пришли бы они без меня. Не такой уж я и монстр, как и меня расписывают окружающие. Вам ясно?» С пытливой усмешкой произнес Потёмкин. Вся троица быстро закивала и со страхом воззрилась на жандарма третьего тайного отдела, который с каменным выражением лица подобно своей стихии. Лишь молчаливо стоял в стороне, наблюдая и слушая. «Раз вы такие понятливые, тогда продолжу», — снисходительно хмыкнул старик. «И что же у нас получается в итоге?» Вдруг задался он вопросом, словно что-то забыл, но почти сразу вспомнил. «А, вспомнил. Так вот, Андрюшенька, посовещались мы давеча за Всеволодом и пришли к мнению, что если хоть еще один прокол или подозрение на него...» то место правителя Астраханского княжества займет род Тулаевых. А чтобы тебе не повадно было, сегодняшний аргумент со ставками и вашими обоюдными долгами было только началом, для разогрева, скажем. Насколько там, Сереженька, убавится состояние этих трых подлецов после сегодняшнего вечера? Процентов на 40-45 у Андрея Сергеевича, процентов на 60-65 у Аркадия Алексеевича и почти наполовину у Марата Ринатовича. Тихо читался жандарм. у, -у — присвистнул весело Потёмкин. «Урок понятен, Андрюшенька!» Стоило прозвучать этим словам, как Грановский побледнел. Вот только больше от радости, чем от страха. И повалился на колени перед светлым князем, склонив голову. «Понял, всё понял, ваше высокопревосходительство!» — заговорил быстро и рыболепно он. «Спасибо, до гробовой доски помнить буду, милость государя и вашу!» «Никогда этого не забуду!» «Вот и хорошо», — похвалил того снисходительно Потемкина. «А теперь садись на место, мой хороший. Разговор еще не окончен». «Так, а теперь ты, Маратушка», — обратился к нему светлый князь, отчего Аскарханов испуганно сглотнул и заерзал на кресле. «Ты в этой идее с монументалом, как и погляжу, погряз больше своих дружков, да?» Слова еще до конца не покинули рот старика как мужчина уже стоял перед ним на коленях. «Не губи, ваше высокопревосходительство. Дурак был, на прибыль позарился. Хига и Ясака мозги промыли», — заскулил тот. «Не губи, исправлюсь. Все отдам, все до копейки. Только не под забвение, род. Христом Богом, клянусь, не повторится такого. Только не забвение». «Что ты? Я же не демон тебе, стигмовский», — хохотнул советник. «Никакого забвения не будет, а вот смерть твоя будет. Заигрался ты, убить кого-то надо, чтобы неповадно было. А это уже приказ Всеволода. На коленях его умолял, но прости меня, Маратушка. Сделал все, что мог. Государь наш мужчина суровый, но если что, место главы рода займет твой старший сын. Не переживай, он за тебя долги и выплатит». «Что? Нет, нет, не виноват!» — заорал, словно резанный бык Аскарханов. «Это всё Ясака и Хига, не вен...» «Серёженька!» — тихо махнул рукой Потёмкин, перебивая словесный понос будущего мертвеца. И в следующий же миг тонкий каменный шип, что вырос в молниеносной скоростью прямиком из деревянного пола, пригвоздил тело Аскарханова к самому потолку кабинета. Суд и казнь всё случилось немедленно. Произошедшая сцена да безумно пугала дуэт Горановского и Витвицкого, но двигаться с насиженных мест те так и не решились. Лишь со страхом и боязнью наблюдали за всеми движениями Решетникова и по каменному стержню заклинания еще теплой крови Марата. «А теперь и ты, Аркашенька!» — вновь заговорил Потемкин после пары секунд созерцания тела Аскарханова. Ветвицкий невольно вздрогнул и перестал с кресла, чтобы что-то сказать. Но один-единственный взгляд жандарма свел на нет его действия, и тот покорно присел обратно. «Я знаю, ты у нас почти честный бизнесмен, но ручонки свои шаловливые к Монументалу тоже приложил. В меньшей степени, чем другие, но наказать тебя было необходимо. В следующий раз будешь думать. Тебе понятно?» На что Витвицкий быстро и хаотично закивал, а рот его открывался и закрывался в немых ответах. «Раз у меня здесь остались только понятливые, то я тоже пойду вам навстречу». «Поставлены суммы, Серёженька, и я отзовём. А с другими расплатишься, как и полагается. Уяснил?» — ласково спросил советник. «Для тебя это тоже будет уроком». На лицо мужчины вдруг промелькнуло мимолетное облегчение. И тот также безмолвно и с дикой скоростью закивал. «Но...» — внезапно продолжил свою речь Потёмкин, слегка нахмурившись. Если принять к сведению все то, что вы, подлецы, замыслили противоталантливого парня, меня все это сильно огорчило. Мальчишка старается, из кожи вон лезет, а вот вы его так запросто к нему убийц после победы засылаете. Забродила что-то ваша хваленная дворянская гордость? Ух, забродила. Не этом, — скривился светлый князь. «Выплачу, выплачу призовые в двукратном размере, ваша светлость!» Запинаясь, прохрипел панический Аркадий в упучем глаза. «Пальцем не тронем, ваше высокопревосходительство!» «Вот, молодец! Можешь же, когда хочешь!» Ухмыльнулся удовлетворенно советник, с кряхтением поднимаясь со стула и делая пару шагов в сторону выхода вместе с Решетниковым. Но затем старик остановился и медленно обернулся к двум испуганным изваяниям. «Надеюсь, что делать дальше вам, и что делать маратушкой объяснять не нужно?» «Всё, всё исполним, как и полагается», — кивнул отрывисто Грановский. «Не переживайте». «Вот и молодцы», — подмигнул обоим света князь. Сделав несколько шагов к дверям, вместе с Решетниковым растворился в кромешной тьме. Как бы то ни было, но аренарий ветвь я покидал при поднятом настроении. Ведь для меня всё складывалось как нельзя лучше. От этого кровавого пиршества я получил лишь массу удовольствия и несколько ценных наград. И сейчас, стоя на стоянке и вглядываясь в вечерний закат, я говорю не об этой посеребренной бутафории, а немного об ином. Мне удалось каким-то чудом пробудиться как духовному воителю, что являлось самым жирным плюсом. Завести несколько хороших, а главное нужных знакомств, для своего дальнейшего продвижения по статусной лестнице. К примеру, тот же Тулаев, который в скором времени будет мне обязан, потому как моя нынешняя идея будет связана с ним. И самое главное, теперь я солидно богат. Призовые в размере 4 миллионов за звание андобата среди витязей и 1 миллион среди неограненных. А если учесть еще и свои 3 миллиона, что поставили ребята на мою победу, в ближайшие дни, с учетом всего мне должны будут выплатить порядка 70 миллионов, и на часть этих денег у меня уже имеются планы. Например, как покупка снаряжения мне и моим варталам, да и другие личные нужды теперь проявились, и их необходимо удовлетворить. К тому же нельзя забывать о Лизе и Рите, ведь здесь настолько близких людей у меня, кроме них никого нет. Что касательно угроз Витвицкого и моей смерти, то это не более чем пустой звук, как любит говорить Ваня, Напугал ежа голой жопой. К тому же на многие мысли и размышления меня потолкнули приглядывающие за мной жандармы. Да и если взять в расчёт обе наши беседы с Решетниковым и парнями, то пух и перья подлетят уже сегодня к ночи или завтрашнему утру. Ведь не зря он просил меня выиграть этот оринари для слабаков. Теперь, скажем так, свою часть сделки я выполнил, и дело остаётся за ним. И так уж вышло, что в мировине я вдоволь общался с назнавателями. Здесь тоже приходится, а действуют они сразу и без промедления, что там, что здесь. Да и два хитрожопых жандарма, которые прямо сейчас находятся неподалеку, навевают на особые мысли. Так что нападение можно пока покамест не бояться. Мой рианорский зад мне намылили знатные тимаги-убийцы, но в остальном все прошло идеально. Как мне кажется, дело тут касается не только одного Ветвицкого, но еще кого-то. Но, сдается мне, завтра многих будут ждать занятные новости а через мгновение меня уже кто то и протяжный с радостью в голосе окликнул «Зиантар!» радостно вопела язва бегом передвигаясь по парковке на ходу снимая туфли на высоком каблуке а за ней по пятам бежал и слава но вы в своем забеге она проиграла своему брату силы были неравны тот почти через пару секунд оказался подле меня первым и притормозив рядом с широкой улыбкой на губах крепко приобнял за плечи от переизбытка чувства и эмоций смог лишь выдать. «Ну ты и дал, дружище! Поздравляю! Устроил кровавую баню, напугал нас до чёртиков!» «Мы вообще-то беспокоились за тебя», — мурлыкнула довольная Мария с лёгкой одышкой, одарив меня сладким поцелуем в щеку и обняла, взяв в охапку с правого бока. «Особенно, когда эта шайка захотела тебя убить», а затем тщательнее ко мне принюхалась. «А почему тебя несёт ржавчиной?» «Это кровь, сестрёнка, кровь!» — ухмыльнулся весело Слава, догадавшись, что к чему. «Плевать!» — отмахнулась быстро она, вновь пережавшись к моему боку. «Где отец?» — осведомился я, вглядываясь в толпу выходящих из комплекса. что это обсуждали с Тулаевым, скоро будет!» — ухмыльнулся лучезарно тот. «Машину сейчас подадут!» да «Дай угадаю, выглядели так, словно выиграли в джекпот, и хохотали, как два безумца», — сделал я логическое предположение. «И это мягко сказано», — вставила свой пять копеек Маша, который я неосознанно приобнял за плечи. «Хоть перевоспитание, которое мы задумали с её братом, ещё не закончилось, чуточку мужской ласки ей не повредит. Ведёт язва себя в последнее время, по словам Славы, прилично. Значит, она на верном пути к исправлению и становлению достойной женщиной». «Кстати, после твоей кровавой победы звонил дядь Боря и говорил, что на завтрашний день весь клуб в нашем распоряжении. Так что ждёт он всех ближе к вечеру у себя». «На кой лед?» — не понял я парня. «В смысле на кой лед?» «Праздновать будем, оттянемся, как последний раз!» Загадочно ухмыльнулся парень. «Праздновать? Оттянемся?» хм, «Интересно». Полуостров Камчатка. Доверенные территории клану Ясака от Империи Всероссийского. Внешнее кольцо территории клана Ясака. Пропускной пункт. Поздний вечер. «Стой! Кто идет?» — рыкнул холодно один из охранников, направляя оружие на неизвестный силуэт. «Проход закрыт до утра. Ночи в городе!» «Я хочу встретиться с вашим главой!» Натреснутым мужским голосом отозвался незнакомец, еле стоя на ногах. Мужчина изрядно потряхивал, хотя погода стояла тёплая или даже душная. «У меня есть важная информация для вашего патриарха». На данное требование парочка охранников подняла весёлый хохот. «Больше тебе ничего не надо? Проваливай отсюда!» «Подожди, Арата!» Отсмеявшись, остановил напарника второй охранник. «Что у тебя за новости? Мне даже стало интересно. Чем такой сброд, как ты, хочешь заинтересовать нашего главу?» «Я догадываюсь, кто убил Ясака Дмитрия».